энергичные. Сначала секретарь комитета пришел к ректору. Тот замахал руками: "Ты что, Ельцина приглашаешь?" Но Юра стал настаивать, обратился в партком. Секретарь парткома был настроен несколько иначе, более прогрессивно. Он предложил: "Давайте обсудим этот вопрос на парткоме". И там решили пригласить Ельцина на встречу. Ректор, видя, что все голосуют «за», и понимая, что если он один скажет «против», то ему трудно будет работать в этом коллективе, тоже проголосовал «за». Студенты позвонили мне, и мы договорились о дне и времени встречи. Конечно, все об этом узнали, и прежде всего в ЦК ВЛКСМ. Мне сообщили, что будто первый секретарь ЦК «Комсомола» Мироненко – Два раза приезжал в ВКШ, чтобы не допустить этой встречи. Тем не менее, ребята не послушались его. Я уже знал, что встреча будет очень острой. Так оно и получилось. Сначала я сделал вступление, взгляд на отдельные вопросы политики, экономики, социальной сферы, рассказал о процессах, происходящих в партии. Оно сразу определило остроту дальнейших вопросов и ответов. Принцип у меня был и остается всегда такой Отвечать на самые-самые неудобные вопросы Ну и пошли записки острые, сложные, иногда обидные, трудные, всякие Были вопросы и личностного характера, и обо мне, и о Горбачеве, и о других членах Политбюро, и секретарях ЦК Я тоже на них отвечал Даже на вопросы, какие недостатки у товарища Горбачева что по тем временам не представить себе было невозможно. Встреча длилась около пяти часов. Все эти пять часов я выставил на трибуне. Реакция у слушателей была бурная, потом фрагменты этой встречи были опубликованы в газете вКша. Конечно, в изложении, коротко, но острие выше, чем находилась планка гласности в тот момент в целом в средствах информации. Конечно, все пять часов были записаны кем надо. так в перерыве пленума, когда мы поздоровались, Горбачев спросил, что с комсомольцами встречался? Я говорю, да, была встреча, очень бурная, интересная. Но ты там критиковал нас и говорил, что мы недостаточно занимаемся комсомолом? Я говорю, не совсем точно вам передали. Я говорю... «Не недостаточно», говорил «Плохо занимаемся». Он постоял, видимо, не нашел, что ответить. Несколько шагов мы прошли рядом. Я сказал ему, что вообще, наверное, надо бы встретиться, появляются вопросы. Он ответил «Пожалуй, да». Ну и все. Я считал, что, конечно, инициатива должна идти от него. На этом наш разговор закончился». Вот за полтора года, пожалуй, единственный случай, больше мы не разговаривали, не встречались. И все-таки я чувствовал, лед тронулся. Мое заточение подходит к концу. Начинается какое-то новое время, совершенно неизведанное, непривычное, и в этом времени пора находить себя».